Глава 32. Прошло 10 дней. В дождливый октябрьский день в нашем офисе собралась компания. Елена Николаевна и Виктор Маркович сидели на диване. Инесса расположилась в кресле. Димон устроился за столом, на котором теснились ноутбуки. Разговор начала Несси. Вы просили нас приехать после обеда? Мы не опоздали. Кого ждем? У моменто!» — попросил Дима. Сара Яковлевна слегка запаздывает. Она должна выйти с нами на связь. Кто это? удивилась Инесса. Сейчас все узнаете, пообещала Ада. Экран на стене посветлел, появилось лицо Севы, одного из сотрудников тех отдела. Добрый день, начал он. Сара Яковлевна не разрешила мне присутствовать при разговоре поэтому я уйду в коридор. Если вдруг что пойдет не так, Коробков напишет, я прибегу и все исправлю. «Спасибо», — поблагодарил Иван Никифорович. Экран на секунду потемнел. Потом появилось изображение женщины, которая сидела в кровати, опираясь спиной на гору подушек. «Добрый день, Сара Яковлевна», — начала я. «Это Татьяна Сергеева». «Ада Марковна рядом». «Мы в среду навестили вас в клинике». «Долго беседовали, потом договорились о нашей встрече, помните?» «Ноги у меня не ходят», — отозвалась Мендельсон. «Но память отличная, голова работает. Почему я решила поговорить с вами?» «Врачи не знают, сколько я проживу. Болезнь неизлечима, коварная и странная. Кто-то живет с ней долго, а кто-то быстро уходит». «Я одинока. Муж умер много лет назад, оставил большое наследство. Три московские квартиры в центре. В одной когда-то жили его родители, в другой бабушка с дедом, в третьей — тетя с дядей. Еще просторный подмосковный дом неподалеку от деревни Совина и другой особняк, который супруг давно переписал на меня». Недвижимость раньше являлась собственностью его отца и матери. Мой свекор был известным физиком, свекровь его секретарем. Советское правительство холило и лелеяло ученых, которые работали на оборону. Они имели все и даже больше. Им разрешалось то, о чем обычные люди даже не мечтали, потому что понятия не имели, что в семье может быть две «Волги». Одна у мужа, другая у жены. Супруг в те годы получал в месяц около двух тысяч рублей, а средняя зарплата была тогда в районе 120 целковых. И это еще очень хорошо. Многие получали 80, 70 рублей. Сара Яковлевна переменила позу. Я не работала, занималась бытом, воспитывала сына Павла. Мне хотелось иметь полный дом детей. Александр Семенович до меня в ЗАГС не ходил, бывших жен не имел. Брак мы оформили, когда муж был уже не молод. Хорошо, что я хоть один раз забеременеть успела. Сара взяла со столика стакан и сделала глоток. Павла я обожала до потери пульса. Мальчик рос умным, много читал, отлично учился. В дневнике были только пятерки. Я им гордилась, радовалась, что ребенка не тянет на улицу. Друзья у него все были из приличных семей. Жили мы в Совине. Неподалеку находилась убогая деревушка. В ней жило много алкоголиков. В наш поселок местные не заглядывали, кроме тех, кого жители приглашали для какой-то работы. Павел учился в Москве. Шофер его туда-сюда возил. Рассказчица приподнялась на локтях и села повыше. Павел окончил школу в пятнадцать лет. Его сразу взяли в третий класс и поступил в институт. Я осторожно спросила, есть ли у него девочка. Ответ меня обескуражил. Мама, я однолюб, как папа. Когда встречу ту самую, единственную, тебе скажу. Размениваться на мелкие интрижки не желаю, мне противно. А супруг мой вступил в брак далеко не в юном возрасте. Если Павел в него, то мне ждать внуков не стоит. Я хотела много детей, но не получилось. Затаила мечту о внучатах и, похоже, не порадуюсь, глядя на них. Рассказчица снова потянулась к стакану с водой. «В нашем доме воспитывался мальчик Илья Листов. Кто он такой, вы знаете, не стоит сейчас повторяться». Принять чужого ребенка в семью решил мой муж. Он сказал, своего только одного завели, давай сироте поможем. Я никогда не спорила с Александром Семеновичем. Жена, которая не перечит супругу, гарантия счастливого брака. И сама мечтала, чтобы в доме звенели детские голоса.